Сн 11 Северный ветер несущий смерть Глава 38 Посторонней, чего устал! – крикнула старуха, отталкивая бородатого мужчину. Куда прешь, Карга? – возмутился бородач. Я изумленно вертел головой, пораженный тем, насколько может измениться город за считанные минуты. Страх и паника витали в воздухе, куполом накрывая Эгдам. «Эй, пошевеливайтесь!» – дородная дама толкнула Яна корзиной с яблоками и побежала дальше по улице. Барт тяжело вздохнул. Увернувшись от еще одной женщины, несущейся прямо на него, он свернул в переулок. Быстро, насколько это было возможно в условиях творившегося вокруг хаоса, юноша прошел мимо десятка домов и вновь свернул. Через несколько минут опасного для жизни путешествия он оказался перед двухэтажным домом с вывеской «Юридические услуги Вандерветтелика». Поднявшись на крыльцо, юноша замер, не решаясь постучаться. «Мама, мама, Ян пришел!» – услышал он голос сестры и, подняв глаза, увидел улыбающуюся в окне мордашку. Петра спрыгнула вниз и исчезла из виду. Вскоре послышался радостный топот, и дверь отворилась. Девочка, как кошка, прыгнула с порога и повисла на шее брата, сдавив крепкими объятиями. Ян нежно прижал ее к груди, гладя по голове. Подняв взгляд, он увидел мать. Джоанна остановилась недалеко от двери. Она смотрела на своего старшего сына любящими глазами. В этих глазах Ян, к собственному сожалению, заметил тень грусти и неуловимой тоски. «Мама!» Тихо прошептал он, вместе с повисшей на шее сестрой, делая шаг вперед. Прости меня, мама, я, я должен был прийти раньше, но не посмел. Ведь ты столько пережила из-за меня. Глупости! – всплеснула руками женщина и, поддавшись вперед, обняла сына. Я рада, что с тобой все в порядке. Барт чувствовал, как дрожит голос матери, видел, как из ее глаз текут слезы. Я не злюсь на тебя, Ян. Ведь ты делал доброе дело, я горжусь тобой. Но ведь тебе было больно. Материнство всегда сопровождается болью. Улыбнувшись, она посмотрела ему в глаза и, чмокнув в лоб, продолжила. Но вместе с ней приходит и огромная, ни с чем не сравнимая любовь. Давай, Петр, слезай с брата, а то ему оттянешь. Девочка нехотя спрыгнула на пол и схватила Яна за руку. «Я тебя никуда больше не отпущу», — авторитетно заявила она. «Боюсь, дочка, придется», — услышал Барт мужской голос и опасливо поднял глаза. Йозеф и Руперт Вандерветтелик спускались вниз по лестнице. Отец шел первым, по своему обыкновению имея грозный и насупившийся вид. Его младший сын немного отставал, но, в отличие от главы семьи, был бодр и весел. Когда Йозеф остановился, мальчик обогнул его и, подбежав к брату, протянул руку. Я ответил на рукопожатие. Мог бы явиться и раньше, сухо заявил старший Ван Я... Пробормотал Барт, но тут же виновато замолчал. Не думай, что я простил тебе то, что случилось с матерью. Йозеф, с упреком начала женщина, но тот жестом велел ей замолчать. Но ты, мой сын... Я не отрекаюсь от тебя. Цени это. Я ценю все, что ты делаешь для меня, отец, потупив взор, ответил Ян. Ой, не ври, махнул рукой мужчина и впервые за долгое время улыбнулся, глядя на своего старшего сына. Пусть мимолетно, пусть едва заметно, но улыбнулся. Джан, собирай на стол. Нечего у дверей стоять. А ты, он указал пальцем на Яна, «Приведи себя в порядок и собирай вещи, чтобы быть готовым покинуть город!» Повинуясь указу мужа, женщина с детьми, которые вызвались помогать, отправились на кухню. Йозеф, посмотрев немного на Яна, скрылся в кабинете. Барт неловко улыбнулся и направился в свою комнату. Как и прежде, она совершенно не изменилась. Мать убирала ее вместе с остальными комнатами, не оставляя ни единой пылинки даже в самых дальних углах. Как и прежде, Ян не смог ничего себе выбрать из старой одежды и остался в привычном потертом камзоле. Все было как тогда, когда он только вернулся в Эгдам, когда не знал руда, не обладал даром и ничего не слышал о поющем братстве. Все так же, кроме одного. Ян посмотрел на свою кровать и вспомнил, как здесь спал миёль Круговорот событий не позволял ему осознать, что он лишился родственной души и ни одной. Он бухнулся на кровать и уткнулся лицом в подушку. «Они будут счастливы», — убеждал себя Барт. «Обязательно!» Уверен, миёль вернулся домой на поля духов, а Рут встретил Розамонду. «Да, точно. Я знаю, им всем будет хорошо. Рут и Рози будут любить друг друга всю жизнь, а я буду рад, что близкие мне друзья обрели счастье. Ведь так и нужно. Так и должно быть. Мое счастье в том, что они счастливы, а моя любовь — моя музыка. Вот только почему же так больно?» Он не заметил, как задремал на мокрой от слез подушки. Ему ничего не снилось. Розовое облачное спокойствие и безмятежность. Мир для одного него, где нет боли, нет страданий, нет ничего. «Ян!» — услышав стук в дверь, Барт подскочил на кровати. «Ян, милый, спускайся к столу!» — звала мать. Быстро умывшись и поправив камзол, он спустился вниз. Все уже сидели за столом. Ян уселся на свое место, где его уже ждал аппетитный окорок и жареные овощи. «Ешьте хорошо, дети», — назидательно произнесла Джана. «Завтра с утра нас ожидает долгий путь». Несмотря на голод, Ян больше смотрел на своих родных, нежели ел. Так приятно было вновь ощутить тепло семейного ужина. «Жуй давай», — велел Йозеф, обращаясь к своему старшему сыну. «Ты уже собрал вещи?» «Нужно пораньше лечь, чтобы хорошо выспаться». «Я... я не поеду», — твердо произнес Барт. Четыре пары глаз изумленно уставились на него. Петра бросила ложку и, соскочив с места, подбежала к Яну, схватив того за руку. «Что ты такое говоришь, братик?» — залепетала она. «Мы все вместе поедем. С остальными горожанами, подальше от злых северных людей». — Да, Ян, — поднялась на ноги Джана, — всеобщая эвакуация завтра на рассвете. Для нашей безопасности нужно покинуть город. — Сядьте! — хлопнул по столу Йозеф. Его жена с дочерью мигом вернулись на свои места, дав в главе семейства возможность вразумить сына. Старший Вандерваттелик, отпив вина, посмотрел на Яна. — Ты твердо решил, — спокойно поинтересовался он. Да кивнул Барт. «Я останусь с гарнизоном среди тех добровольцев, что будут защищать город». «Но ты даже не владеешь никаким оружием!» вновь вскрикнула Джоанна, но под грозным взглядом мужа тут же замолчала. «Это так?» — согласился Ян. «Однако я уверен, что смогу оказаться полезеной к даму». «И мы не сможем тебя переубедить?» — осведомил Сайозов. «Нет». Покачал головой Барт. «Хм...» — хмыкнул юрист. «Ты всегда был непослушным ребенком и вырос в настоящего мужчину». «Прости, отец, что никогда не оправдываю твоих ожиданий. Но у тебя есть Руперт, который может исправить мои ошибки». «Глупости!» — усмехнулся старший Вандер Веттелик. Твой брат одержим живописью так же, как ты, музыкой. Пока не похоже, что он хочет стать юристом. — И ты не станешь его заставлять? — набравшись смелости, спросил Ян. Йозеф выдержал его взгляд, снова отпил вина и только тогда ответил. — Я не стану вас заставлять. Вы мои сыновья, и я буду любить вас, чем бы вы ни занимались. Правда? Восхищенно воскликнул Руперт, но все тот же грозный взгляд усадил его на место. умиленно улыбнулся Ян. Не ожидал услышать от тебя такое. Я и сам не ожидал. Но я много слышал о твоих приключениях от господина Динери. Да и твой любимый учитель пару раз к нам заходил. Кроме того, как поговаривают, вы спасли мэра от смерти и разыскали ван Мейер. «Это правда?» «Да». «Ну и как после всего этого я могу тебе что-то запрещать?» «Йозеф!» — упрекнула его жена. «Что, Джанна?» — удивился мужчина. «Похоже, наш Аболтус действительно вырос. И теперь пришла пора отпустить его в свободное плавание. Но помни, Ян...» Он строго посмотрел в глаза сыну. «Где бы ты ни был, мы твоя семья». Ты всегда можешь вернуться и всегда можешь рассчитывать на нашу помощь. Спасибо, папа. Я этого не забуду. Ближе к вечеру улицы города практически опустели. Зато в каждом доме едва ли не во всех комнатах горел свет. Люди спешно собирали вещи, готовясь к тяжелому дню. Ян, простившись с родными, Покинул отчий дом и быстрым шагом направился к особняку Флориса Адвазбера, где еще днем Сальватора Динери объявил общий сбор. Путь занял не более двадцати минут. Подходя к красивому ажурному забору, Барт заметил одинокую фигуру, стоявшую рядом с открытой калиткой. С первого взгляда он узнал Рудо де Йонга. «А, вот и ты!» — подняв голову, произнес констебль. «Нужно поговорить». Юноша сразу понял, что его друга что-то тревожит. Обычный решительный голос констебля прозвучал как-то неуверенно или даже смущенно, а пронзительный взгляд так и не посмел подняться до глаз барда. — Я слушаю, — тихо ответил Ян. — Пойдем. Пройдемся немного. Они отошли от особняка заместителя мэра и медленным шагом направились в сторону центральной площади. «Что ты хотел сказать, Рут?» — первым нарушил молчание Барт. Констебль не сразу ответил. Он остановился и через силу взглянул в лицо Барда. Тут же ответил взгляд. «Скажи», — еле слышно проговорил Рут, — «ты любишь Разамунду? Юноша замер с открытым ртом и не сразу нашел, что ответить, однако... Спустя несколько секунд все же произнес, «Неважно, если ее любишь ты». Взгляд Констебля мгновенно ожил. Неловко улыбаясь, он посмотрел в глаза другу. «Ты знаешь, да?» «Знаю». Рут смутился еще сильнее. «Пойми, я... я не хотел. Каждый раз я видел, как ты смотришь на нее». «Я никогда не мешал, всегда ждал в стороне. Я подходил к ней, когда тебя рядом не было. Я не...» «Успокойся, Рут», — твердо произнес Ян. «Все хорошо. Просто ответь мне, ты действительно полюбил ее?» «Больше жизни». «Вот и славно. Тогда возьми Розамонду и немедленно покинь город». Барт развернулся, направившись обратно к дому Флориса. «Постой!» Догнал его Рут. «Что ты такое говоришь?» «Я останусь и буду защищать Айгдам». «Даже не вздумай!» — резко выкрикнул Ян и, успокоившись, продолжил. «Это не твой город, не твоя родина. Забирай то, что дорого тебе, и уходи. Тогда ты поедешь с нами». «Нет, я останусь». «Но нет!» — твердо произнес Ян. «Если ты ее любишь...» И если считаешь меня своим другом, уезжай. Не дожидайся утра. Не стоит Розамунде быть с горожанами, ведь если ее узнают, непременно захотят выдать канунгу. Пообещай мне, Руд, чтоб позаботишься о ней. Часть пути они прошли молча, и лишь поднимаясь по ступеням крыльца особняка Адвазбера, Дайонг тихо, но очень твердо проговорил. Обещаю.